Поздно вечером он сидел за столом и писал письмо королеве Испанской. Я объехал много морей, но никогда еще не встречал таких оригинальных туземцев. Они совершенно не выносят тишины, и для того, чтобы как можно чаще наслаждаться шумом, построили во всем городе на железных столбах особые дороги, по которым день и ночь мчатся железные кареты, производя столь любимый туземцами грохот. Занимаются ли они людоедством, я еще не выяснил точно, но во всяком случае они едят горячих собак. Я своими глазами видел много съестных лавок, где призывают прохожих питаться горячими собаками и восхваляют их вкус, называя От всех людей здесь пахнет особым благовонием, которое на туземном языке называется бензин. Все улицы наполнены этим запахом, очень неприятным для европейского носа. Даже здешние красавицы пахнут бензином. Мне пришлось установить, что туземцы являются язычниками. У них много богов, имена которых написаны огнем на их хижинах. Больше всего они поклоняются, очевидно, богине Кока-Кола, богу Драгис сода богине Кафетерии и великому богу бензиновых благовоний Форду. Он тут, кажется, вроде Зевса. Туземцы очень прожорливы и все время что-то жуют. К сожалению, цивилизация их еще не коснулась. По сравнению с бешеным темпом современной испанской жизни, американцы чрезвычайно медлительны. Даже хождение пешком кажется им чрезмерно быстрым способом передвижения. Чтобы замедлить этот процесс, они завели огромное количество так называемых автомобилей. Теперь они передвигаются со скоростью черепахи, и это им чрезвычайно нравится. Меня поразил один обряд, который совершается каждый вечер в местности, называемый Бродвей. Большое число туземцев собирается в большой хижине, называемой Бурлеск. Несколько туземок по очереди поднимаются на возвышение, и под варварский грохот тамтамов и саксофонов постепенно снимают с себя одежды. Присутствующие бьют в ладоши, как дети. Когда женщины уже почти голые, а туземцы в зале наколены до последней степени, происходит самое непонятное в этом удивительном обряде. Занавес почему-то опускается, и все расходятся по своим хижинам. Я надеюсь продолжить исследование этой замечательной страны и двинуться вглубь материка. Моя жизнь находится в неопасности. Туземцы очень добры, приветливы и хорошо относятся к чужестранцам.